Увидев старого Джолиона с каменной террасы, окружавшей ров с медведями, сын и внучата заторопились ему навстречу и повели его ко львам. Малыши прильнули к деду с обеих сторон, взяли его за руки, причем Джоли, испорченный мальчишкой, весь в отца, волочил дедушкин зонтик по земле с таким расчетом, чтобы ручкой цеплять прохожих за ноги.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 Это зрелище подействовало на него так, как оно не могло бы подействовать на истого форсайта, которого можно обвинить в чем угодно, только не в экспансивности. Так они дошли до клетки со львами.